Для человека, так презиравшего материальное, она с большим трудом выбрасывала вещи. Лора изменила только две фотографии. На групповом портрете исчезли подружки-невесты и друзья жениха, закрашенные синим. Остались я, Ричард, Лора и Уинифред, замужняя подружка. Уинифред и Ричард стали ядовито-зелеными. Меня омыло цветом морской волны. А Лора была ярко-желтая. Не только платье, но лицо и руки. Что означало это сияние? Именно сияние. Точно Лора светилась изнутри, будто стеклянная лампа, будто девушка из фосфора. Она смотрела не в объектив, а в сторону. Точно думала о чем-то, не попавшем в объектив. Второй снимок. Официальный портрет жениха и невесты на фоне церкви. Лицо Ричарда Лора закрасилось серым так плотно, что черты исчезли. Руки красные. Как и языки пламени, охватившие голову, как бы вырывавшиеся изнутри, словно пылал череп. Мое платье, перчатки, вуаль, цветы. Всю эту амуницию Лора не тронула, зато поработала над лицом. Обесцветила его, и глаза, нос и рот стали точно в тумане, точно окно в сырой и холодный день. Фоны даже церковные ступени целиком замазаны черным, и наши фигуры словно парили в воздухе глубочайшей темнейшей ночью. Глава двенадцатая. Globe and Mail, 7 октября 1938 года. Гриффин приветствует Мюнхенское соглашение, специально для Globe and Mail. В своем энергичном решительном выступлении, занимаемся своим делом, которое состоялось в среду на собрании имперского клуба в Торонто, мистер Ричард Э. Гриффин, президент и глава Королевского объединения Гриффин Чейз, высоко оценил выдающиеся усилия британского премьер-министра, мистера Невилла Чемберлена, приведшее к заключению на прошлой неделе Мюнхенского соглашения. Невилл Чемберлен 1869-1940. Британский государственный деятель, один из лидеров консервативной партии. С 1937 по 1940 год. Премьер-министр Великобритании. Мюнхенское соглашение. 29 сентября 1938 года. Соглашение о расчленении Чехословакии, подписанное главами Великобритании, Франции, Германии и Италии. Знаменательно сказал мистер Гриффин, что все партии британского парламента приветствовали это событие. Он надеется, что партии Канады тоже одобрят соглашение, ибо оно положит конец депрессии и откроет новый золотой век мира и процветания. Успех соглашения также показал важность искусного управления государством и дипломатии, а равно практического мышления и трезвого расчета. «Если каждый даст понемногу, — сказал мистер Гриффин, — в результате выиграют все». Отвечая на вопрос о статусе Чехословакии по условиям Мюнхенского соглашения, Гриффин ответил, что, по его мнению, гражданам этой страны гарантированы достаточные меры безопасности. «Сильная здоровая Германия», — заявил он, — «нужна Западу и особенно западному бизнесу. Она удержит большевиков от воплей Бей и подальше от Бей-стрит». Следующим шагом должно стать двустороннее торговое соглашение, и его заверили, что оно не за горами. Теперь можно не брецать оружием, а заняться товарами для потребителей, создавая новые рабочие места и повышая благосостояние там, где оно нужнее всего, у нас дома. Семь тощих лет, — сказал он, — сменятся семью тучными годами, и сороковые годы золотыми просторами предстанут перед нами. По слухам, мистер Гриффин ведет переговоры с ведущими представителями консервативной партии и может со временем стать ее лидером — Речь мистера Гриффина была встречена аплодисментами. Мэйфейр. Июнь 1939 года. Королевский стиль на королевском приеме в саду. Синтия Фервис. Пять тысяч почетных гостей их превосходительств. Лорда и леди Твитсмур. Завороженно следили, как их величество любезно беседует с присутствующими в саду губернаторского дома в Оттаве на приеме в честь дня рождения его величества. В половине пятого высокие гости вышли в сад из губернаторского дома через китайскую галерею. Король был в визитке, королева в бежевом костюме с меховой окантовкой, с жемчужным ожерельем и в широкополой шляпе. Ее лицо разрумянилось, голубые глаза лучились улыбкой. Ее чарующие манеры покорили всех. За их величествами следовал генерал-губернатор, радушный и гостеприимный хозяин и прекрасная и величественная леди Твитсмюр. Ее белый ансамбль, дополненный мехом лисы из канадской Арктики, выгодно контрастировал с бирюзовой шляпкой. Их величеством представили полковника Ф. Филана из Монреаля и мисс Ф. Филлан, платье из набивного шелка, на котором цвели живые цветочки, и в элегантной шляпе с широкими целлофановыми полями. Подобной же чести удостоились бригадир У. Г. Л. Элкинс с супругой и мисс Джоан Элкинс, а также мистер и миссис Гледстоун Мюррей. Среди гостей выделялись мистер и миссис Ричард Гриффин, ее накидка из черно-бурой лисы, Лучи меха на черном шифоне эффектно смотрелось на светло-лиловом костюме. Коричневый бархатный жакет миссис Дуглас Уотс хорошо сочетался с желто-зеленым шифоном. Миссис Эфрид очаровательно выглядела в платье из органди и валенсийских кружев. А чае не вспоминали до тех пор, пока король и королева не попрощались, не защелкали фотоаппараты, не засверкали вспышки и гости дружно не пропели «Боже, храни короля!» И лишь тогда внимание гостей переключилось на именинные торты, громадные белые торты, покрытые белоснежной сахарной лазурью. Торт, поданный королю в доме, украшали не только розы, трилистники и чертополох, но также миниатюрные сахарные голуби с белыми флажками в клювах, символы мира и надежды. Роза символ Великобритании, трилистник Ирландии, чертополох Шотландии. Слепой убийца. Гостиница зл им Туманный влажный день, все липнет. Белые нитяные перчатки уже испачкались. Взялась за поручень. Душно давит. Ее сердце бьется об мир, словно крушит камень. Зной выталкивает ее. Ничто не движется. Ну вот подходит поезд. Она ждет у входа на перрон, как договорились, и обещание выполняется, выходит он. Видит ее, идет к ней. Они слегка касаются друг друга, жмут руки, точно дальние родственники. Она поспешно чмокает его в щеку. Вокруг люди, мало ли что. Они идут по пандусу в мраморный вокзал. Она чувствует себя с ним чужой, нервничает, едва успела его разглядеть. Явно похудел. А что еще? Адски трудно добираться. Денег в обрез. Всю дорогу на грузовых пароходах. — Я могла выслать деньги, — говорит она. — Знаю, но у меня не было адреса. Вещь-мешок он сдает в камеру хранения, оставляет только чемоданчик. Мешок заберу позже, — говорит он. Сейчас не хочется лишнего. Мимо ходят люди, голоса, шаги. Они стоят в нерешительности. Не знают, куда податься. Надо было ей позаботиться, что-то придумать. У него же нет жилья. Пока нет. Зато она сунула в сумку фляжку с виски, не забыла. Идти куда-то надо, и они идут в гостиницу. Он помнит одну, дешевую, неподалеку. Такой впервые, они рискуют, но, увидев гостиницу, она понимает, никто не ждет, что они женаты, разве что на ком-нибудь другом. Она в легком плаще двухлетней давности, на голове платок. Шелковый, но хуже у нее нет. Может, подумать, что он ее снял. Будем надеяться. Тогда на вид она совсем обычная. На тротуаре разбитое стекло, рвота, что-то похожее на запекшуюся кровь. Не наступи, — говорит он. На первом этаже бар называется «Золотой Рим». Вход для мужчин и дам со спутниками. Снаружи красная неоновая вывеска, вертикальные буквы, сверху вниз — красная стрелка. Она, изгибаясь, указывает на дверь. Часть букв не горят, и получается зло им маленькие лампочки точно рождественские огоньки вспыхивают и гаснут сбегая по вывеске словно муравьи по водосточной трубе даже в этот час тут в ожидании открытия слоняются мужчины проходя мимо он берет ее за локоть слегка торопит за спиной кто то по кошачьи взвывает в гостиницу другой вход черно белая мозаика посреди нее стоит бывший красный лев его словно изгрызла какая то Моль камниет, и теперь он больше похож на изувеченного полипа. хреной линолеум давно не мыли. Грязные пятна расцвели на нем серыми цветами. Он регистрируется, платит. Она стоит, надеясь, что вид у нее скучающий, невозмутимо разглядывает часы, что висят над мрачной конторкой портье. Простые часы, самоуверенные, без всякой претензии на изящество, утилитарные, как на вокзале. — Вот оно, время, — говорят они. — Только один пласт, и других не бывает. Он берет ключ, второй этаж. Можно подняться в гробике лифта, но ей противна одна мысль об этом. В лифте будет пахнуть грязными носками и гнилыми зубами. Невыносимо стоять там с ним так близко и все это вдыхать. Они поднимаются по лестнице. Ковер. Когда-то темно-синий и красный. Цветочная дорожка и до корней. — Прости, — говорит он, — могло быть и лучше. — За что заплатили, — говорит она. — Зря сказала. Хотела пошутить, а он подумает, это намек, что у него денег нет. Зато хорошее прикрытие, — поправляется она. Он молчит. Она не в меру болтлива. Она слышит себя, и ничего хорошего в ее словах нет. Может, она не такая, какую он помнит? Может, сильно изменилась? В коридоре обои совершенно обесцветились. Двери из темного дерева, ободранные, выщербленные, побитые. Он находит нужный номер, поворачивает ключ. Длинный старомодный ключ, словно от древнего сейфа. Комната хуже любой меблирашки, где они раньше встречались, те хоть притворялись чистыми. Двуспальная кровать застелена скользким покрывалом, изображающим стеганный атлас. Грязно-желтым, будто пятка. Лопнувшая обивка на стуле, он словно пылью набит. Пепельница, бурое стекло, отбитые края. Пахнет табаком, пролитым пивом и еще чем-то неприятным, давно не стиранным нижним бельем.